Роберт Йонг. Голубая почва. Планетолет вынырнул из пучин Вселенной и тяжело опустился на голубые пески Земли. Капитан Фримф отдраил выходной люк. Он ступил в искрящийся солнечный свет земного утра и с наслаждением наполнил легкие кристально чистым пьянящим воздухом. Вдалеке, подобно осколкам цветного стекла, переливались в солнечных лучах хрустальные руины вымершего города. Взгляд командора увлажнился. «Земля!» – подумал он. «Так вот ты какая! Земля!» Трое остальных участников исторического полета один за другим вышли из корабля и присоединились к капитану Фримфу. Некоторое время они ошалело озирались по сторонам. «Голубая!» — наконец выдохнул Бирб. «И за правду! Голубая!» — изумился Фордель. «Ишь ты! Голубая!» — хмыкнул Пемпф. «Ну, конечно же, голубая!» — мягко сказал командор. «Ведь утверждали наши астрономы, что видимая голубизна Земли не может объясняться одними только свойствами ее атмосферы. Какой-то голубой компонент должен был оказаться на самой поверхности планеты. Теперь мы знаем». Это почва. Он опустился на колено и благоговейно зачерпнул пригоршню удивительного порошкообразного вещества. Оно просочилось сквозь пальцы, как голубой туман. Командор выпрямился, снял шляпу и так и замер. Залитый солнечным светом, с развивающимися на ветру волосами и глазами, устремленными вдаль. Простой марсианин сумевший с честью пронести через неведомые глубины Вселенной триумф марсианской науки. Мягкая грусть наполнила сердце Командора, и мысли его устремились к родной планете. Он вспоминал ласковое марсианское лето, с его ленивыми вечерами, неторопливые беседы за бокалом золотистого лимоната на крылечке бабуси Фримф. Командор ощутил чье-то влажное дыхание на затылке. Он резко обернулся. чем дело, Берб? Бирб прочистил горло. «Прошу прощения, сэр», — хрипло сказал он. «Вам не кажется, что такое событие надо бы...» «Я хочу сказать, сэр, полет был долгим и у Пемфа с форделем». «Да, и у меня, сэр. Здорово перес...» «Эх... В общем...» «Нервы у нас совсем никуда, сэр, и мы тут подумали...» Он под холодным взглядом командора. «Хорошо, можете открыть ящик вашего мерзкого зелья, но только один, ясно?» «И еще. если я обнаружу хотя бы одну бутылку, оскверняющую этот девственный ландшафт, вы у меня все загремите в карцер!» «А куда же нам их деть, сэр?» «Если оставить в корабле, увеличится стартовый расход топлива, а его у нас и так маловато!» Командор на мгновение задумался. «Закопайте их в землю», — сказал он. Он отчетливо вообразил лицо своей супруги. Вот она сидит напротив него, слушает и ест. Да, почему-то именно ест. Собственно, насколько он ее помнил, она ела всегда. Командор попытался переключиться на что-нибудь более приятное и стал думать о предстоящем возвращении на Марс. Но представилась ему почему-то не толпа на ракетодроме, а физиономия налогового инспектора из КосмоУПРа, безжалостно выдирающего из его премиальных поддушный налог, воздушный налог, дровяной налог, травяной налог, а также налоги, На Первую мировую войну, на Вторую мировую войну, на Третью мировую войну и на Четвертую мировую войну. С какой стати платить налоги за войны, в которых сражались ваш отец, дед, прадед и прапрадед, тоскливо подумал он. И правда, есть с чего запить. Он с завистью покосился на Бирпа, Пемпфа и форделя Им-то плевать на их налоги, им на все плевать. Скачут себе вокруг груды пустых бутылок, как дикари. И уже состряпали похабную песенку про голубые пески земли. Капитан фримпф прислушался к словам, и уши его сперва порозовели, а потом побагровели. — Ну, хватит, ребята! — оборвал он. — "Зарывайте ваши бутылки и жгите ящик, и марш на корабль. Нам завтра предстоит тяжелый денек. Бирп, Пемп и Фордель послушно вырыли четыре ряда ямок и засыпали голубой землей могилки своих стеклянных солдатиков. Затем сожгли ящик и, пожелав командору доброй ночи, поплелись на корабль. Командор долго лежал в темноте своей каюты, размышляя о судьбе землян, о созданной ими благородной цивилизации, которая родилась и умерла, ничего не оставив после себя, кроме горстки хрустальных воспоминаний. Наконец он уснул. На следующее утро капитан Фримф подошел к выходному люку, открыл его и остолбенел. Прямо напротив корабля он увидел 24 пивных дерева. Это определение автоматически вспыхнуло в его мозгу. Капитан Фримф никогда раньше не видел пивных деревьев. Собственно, он никогда даже не слышал о их существовании. Но какое более подходящее название можете выдать крупным древовидным растениям с бутылками янтарной жидкости, свисающими с ветвей, подобно плодам, созревшим для сбора? В молодом саду полным ходом шло веселье, более того, Судя по ряду свеженасыпанных холмиков по краю сада, новые семена были уже посеяны. Все это не укладывалось в голове. Непостижимо было, что даже на земле могла существовать такая почва, на которой за одну ночь из пустых бутылок выросли бы пивные деревья. Смутная догадка о судьбе постигшей землян забрезжила в его мозгу. К командору нетвердой походкой приближался Пемпф, держа в обеих руках по початой бутылке. — Глотните, Кап! заплетающимся языком сказал он. — Вы в жизни ничего подобного не пробовали, чтоб мне лопнуть! командору уничижительным взглядом поставил его на место. — Я офицер, Пемф, процедил он сквозь зубы. — Офицеры не пьют пива. Э -э запамятовал, сэр. Виноват! — Виноват? Это не то слово «пемпф», кто дал право вам и вашим друзьям есть, э, точнее, пить нестерилизованные земные плоды. Слушайте, «пемпф», вы, как химик экспедиции, обязаны были в первую очередь взять пробу почвы. Неужели вы лишены элементарной любознательности? В этом нет никакого смысла, сэр. Почва, в которую с вечера втыкаешь в пустую пивную бутылку, а утром получаешь такое вот деревце. «Наверняка продукт науки, которая на миллионы лет обошла нашу». Сдается мне, Гэп, что солнечный свет, отражаясь от поверхности луны, достигает земли и усиливает способность почвы воспроизводить все, что в нее посеяно. Командор вздрогнул. «Вы говорите, все?» «А как же, сэр, мы посеяли пустые пивные бутылки и получили пивные деревья, разве не так?» «Хм», задумчиво произнес командир. Он резко повернулся и зашагал к кораблю. Весь этот день он провел в своей каюте, погруженной в раздумья. Когда село солнце, командор покинул корабль и под покровом надвигающейся ночи закопал все свои деньги, которые хранились в хвостовом отсеке. Сперва он пожалел, что не привез их побольше, но потом рассудил, что это не имеет принципиального значения, ведь как только деревья дадут первые плоды, в его руках окажется необходимый семенной фонд. Но на следующее утро, когда капитан Фримп выбрался из корабля и поспешно направился к своему экспериментальному огороду, он не обнаружил там ничего, кроме голубеньких грядок, насыпанных им накануне. Сначала он ощутил острое разочарование, но затем подумал. «Возможно, с деньгами это сложнее. Должно быть, вырастить денежные знаки не легче, чем их заработать». Командор с завистью оглядел буйно разросшийся за ночь пивной сад, вызывающий позвякивающий на ветру диковинными плодами. Он вышел на солнечную лужайку и остановился, тяжело переводя дух. Прямо перед ним три вдребезги пьяных, обросших минотавра, выделывали ногами кренделя, горланя во всю глотку возмутительную песню о голубых песках земли, в которой уже успел появиться второй куплет. Увидев командора, они прервали безобразный танец. С минуту тупо смотрели на него затуманенным взором а потом опять принялись за свое. Теперь капитан Фримп почти не сомневался в том, какая именно участь постигла землян. — Но что же случилось? — спрашивал он себя с деревьями, которые они вырастили. Он был человеком аналитического склада ума, и ответ не заставил себя долго ждать. Жители земли, выпивая содержимое плодов, Одновременно опыляли стеклянную кожуру и, сажая ее в голубую почву, получали новые деревья. Пока не нарушался экологический баланс, это был упоительный и взаимовыгодный симбиоз. Но земляне, видимо, потеряли чувство меры, и роковое перенасыщение чудо-пыльцой привело их к гибели. А деревья, неспособные к самоопылению, постепенно вымерли. Да... Трагическая судьба. Но неужели постепенное вымирание под бременем налогов достойнее разумного существа? Весь день командор ломал себе голову над способом опыления денежных знаков. И, наконец, потеряв всякую надежду, махнул рукой и, вбежав в каюту, решительно рванул на себя панельную дверцу бара. В этот момент в каюту ввалилась злополучная троица. Фардель сделал нетвердый шаг вперед. «Сэр», едва ворочая языком, начал он, «мы должны довести до вашего сведения, что мы не собираемся возвращаться на Марс». Командор раздраженно обернулся. «Проваливайте в свой паршивый сад и оставьте меня в покое!» рявкнул он. Когда команда, хватаясь за стены, выбралась, наконец, из каюты, капитан Фримф достал бутылку и в несколько глотков опылил ее. Затем он, пошатываясь, вышел из корабля, посеял пустую бутылку и сел ждать всходов. Утреннее солнце застало командора сидящим на том же месте с блаженной улыбкой на губах. Он восторженно следил за первым маленьким ростком своего джинного дерева, весело пробивающимся сквозь голубые пески земли.